Для власти очень важна харизма, как, как минимум, да, потому что мы же, мы же по типу восточной деспотии живем. Это ни для кого не секрет, что вот русская цивилизация она устроена по типу восточной деспотии. Это же не только власть по типу восточной деспотии, это и сознание народа, в первую очередь. Народ привык поклоняться, народ привык видеть вот в этой пирамиде своего мироустройства на самом верху царя-батюшки. И этот царь-батюшка — харизматичная личность, промежуточная между Богом и народом. Недаром Иван Грозный еще давным-давно вводит вот это э, венчание на царство. И сам разрабатывает этот обряд. Он поднимает власть в России на высоту э, промежуточную между Богом и землей. И Пока русский человек, а мы не будем забывать, что все-таки истории мы рассказываем, нам все это интересно, но вот в этой истории участвует процентов 10 населения городского, дворянского и помещичивого боярского, а основная масса, то есть 90-85% населения, живет себе в деревнях и скромно работает э, на сельской ниве. И если к ней и обращаются за какими-нибудь. Э, просьбами, за какими-то нужными государствами обращается, то это, как правило, одевают в военную форму и гонят в полки, куда им там за родину погибать. Но пока харизма вот в лице вот этого какого-то там государя-императора светится ясным сиянием, то народ, в общем-то, бунтует, сжигает помещи усадьбы с разной степенью интенсивности, время от времени, то Стенька Разин появится, то Пугачев придет. И это все, конечно, бывает. По мере продвижения к 19 а уже даже 20 века всех этих вот красных петухов все больше и больше становится. Все сильнее и сильнее горят, потому что протест, потому что люди уже понимают, что где-то есть другая жизнь, они там уже поезда пустили, а мы все, значит, вот с сахой ходим. Это с одной стороны. Но харизма не уходит. Как только уходит харизма государя, рушатся устои. Вот первый царь, о котором уже в поездах и в кибитках рассказывали, не чесняясь анекдоты, это Николай II. И это началось не в годы Первой мировой войны, а гораздо раньше. В годы Первой мировой войны, о нем рассказывали анекдоты в салонах петербургских, он превратился вот в такого, как сказать, персонажа не просто анекдотов, а вот такое изливание на него народного гнева и зла. И не только царь. Именно в годы Первой э, мировой войны и к, к деятелям религии отношение стало просто безобразным. И не даром это просто описано в мемуарах, что э, служители культа, если ездили куда-то в общественном транспорте, переодевались в светское платье. Их могли просто побить и выкинуть из поезда. Вот когда кончается вера у народа, выстроена с таким трудом, между прочим, теми же романовыми пирамиду, вот тогда и приходят катаклизмы. Только бывает другое дело, бывают такие... Редкостные э, явления в истории, когда совпадает понимание э, у государя-императора или у первого лица государства, когда он действительно понимает свой народ, его непосредственные нужды. Я к таким императорам вот, за историю Дома Романовых отношу одну женщину, Екатерину Великую. Мы говорим про священный абсолютизм и одновременно о крепостничества, но тем не менее именно эта императрица, понимая свой народ, все, что могла, все те реформы, которые могла провести, которые способствовали прогрессу и просвещению народа во второй половине, и в конце 18 века она это сделала, и она заложила такой мощный задел дальнейшему развитию русской культуры, что весь девятнадцатый век проходит под флагом Золотого века, Серебряного века русской культуры. Надо оглянуться на это и сказать ей большое спасибо. Она выдержала то равновесие. Хотя первый из русских императоров э, говорила об отмене крепостного права именно она. С моей точки зрения, эта книга, несмотря на то, что она носит такой пропагандистский характер, она прославляет дом Романовых в годовщину 300-летия, это все-таки один из первых шагов правящего дома Романовых навстречу своему народу. Издавая эту книгу, они говорят широкой массе, прочитайте, посмотрите, какие мы были. И вот в этой попытке делается первый шаг показать народу, что конечно дом романовых богоизбранный народ, но тоже все-таки в нем есть и нечто человеческое.